Сотая. Март 16. -е. Зеркало отражает неслыханную смуту. Потускнело все. Тьма идет объединенным фронтом, стремясь погасить каждую искорку света. Волны коричневого газа стелются по земле, захватывая все новые и новые районы. В этих волнах захлебывает сознание человека и тонет. Нет ни одного светлого начинания, которого не обступила бы тьма. Через слабых и не утвердившихся в свете вползает она в начинание наши и колеблет их до оснований. Трудно немногим оставшимся тех сдержать, но подвиг вершат на себя, принимая удары враждебных стихий. Стихии и дела человеческие связаны тесно, а ныне, как никогда, Ибо опыты с атомной энергией нарушают равновесие стихий в планетарном размахе. Неуравновесие природы углубляются взрывами и шатается все. При этих условиях разбушевавшиеся стихии не войдут в берега. Хаос вырывается в атмосферу Земли, угрожая чудовищными катастрофами и катаклизмами. Эпоха огня дала в руки людей его силу. Но огонь этот, применяемый в целях разрушения, становится пламенем поедающим. Конечно, атомная энергия есть энергия огненная, и освобождение ее путем взрывов порождает чудовищное смятение метущихся электронов. Волны хаотических вибраций распространяются широко, заражая вредоносными излучениями атмосферу Земли. Люди будут платить за неразумие свое тяжкими заболеваниями. которые станут усиливаться изо дня в день. Разрушение, производимые в мире астральном, ужасны. Сметаются целые сферы взрывной волной. Освобождение такого огромного количества огненной энергии рвет сферы пространства. И обитатели тонких слоев тяжко страдают. Аналогия полная с городами, разрушенными во время последней войны. Нарушается также и взаиморасположение сфер, и тем углубляется хаос. Происходит как бы смешение слоев, и тьма растекается по неполезному направлению. Приходится заделывать огромные бреши в пространственных построениях тонкого мира. Угроза гибели мира стоит перед глазами. Обезумели люди. Духовная жизнь замерла. К свету стремятся так мало людей, что их светом сдержать напор подземного огня становится все труднее и труднее. Не весело в мире, безумие трудно сдержать, и мечутся люди по просторам земли, и счастья нигде не находит, ибо в духе оно. Потому и утеряно счастье, тяжко положение мира».